Военная диктатура, говорилось в декларации Бюро Совета Земств и Городов, может опереться в стране лишь на немногозначительные группы и среды имущих классов, интересы которых она обязалась бы охранять. Народные массы справедливо усмотрели в диктатуре шаг к реставрации революционного строя. С навязанной им новой властью никогда не примирятся и умеренно демократические круги. Несмотря на внешнюю полноту власти, единоличная диктатура, изолированная независимой общественностью, бессильно будет справиться со сложными задачами по организации нормального правопорядка, более чем когда-либо требующими величайшей самодеятельности общества и народа. Бюро возражает против позиции, занятой Национальным Центром и Советом Государственного Объединения в земельном вопросе. Эти организации стремятся включить в программу деятельности временной южно-русской власти восстановление и охрану прав земельной собственности. Причем Совет Государственного Объединения настаивает на вознаграждении землевладельцев за понесенные за время революции убытки. Усматривая в этом насильственное восстановление дореволюционных земельных отношений, Бюро земств и городов считает, что это будет новым поводом для взрыва новой гражданской войны в деревне, обострения классовой ненависти и укрепления большевизма. Власть, которая руководствовалась бы исключительно интересами землевладельческого класса, была бы, по мнению Бюро, губительной и антигосударственной. Констатируя, в свою очередь, неудачу переговоров, Союз Возрождения приписывал причины ее большевистским настроениям масс. Реставрационным замыслом и вожделением в среде земельных собственников и других имущих классов, центробежным стремлением некоторых из южных краевых правительств и, наконец, явному нежеланию военных кругов, в частности, главного командования добровольческой армии, войти в соглашение с организованными общественными силами и угрожая Решительно противодействовать этим тенденциям Рисовал план своих будущих действий А. Усилить свою агитационную деятельность И организационную работу, стремясь привлечь к делу Возрождение России Наибольшее количество демократических сил С тем, чтобы, опираясь на эти силы Взять на себя активную роль в деле воссоздания русской государственности. Б. Вступить в сношение с краевыми правительствами и национальными партиями и организациями, признающими необходимость воссоединения России, стремясь привлечь их к совместной и согласованной с союзом работе по возрождению России. В. Усилить информирование общественных и правительственных кругов Западной Европы и Америки о русских отношениях в целях привлечения их симпатии и активной с их стороны помощи делу русской демократии в ее борьбе за народовластие и свободу. Г. Оказывать при наличии достаточно благоприятных политических условий свою поддержку, новым русским военным формированием, образуемым на демократических основаниях, как для того, чтобы увеличить количество сил, борющихся с большевиками, так и для того, чтобы обеспечить будущей общегосударственной власти на юге России кадры для создания родной армии.